Таня повернула голову. В дверях стояла Соня и подзывала ее. — Что там? — Явился твой благоверный. Видок жуткий. Я его отослать пыталась, но он не уходит. Говорит, очень важно. — Пообщаешься или полицию вызвать? Таня вздохнула. — Веди уж. Вид у Аполло Дарлинга был действительно жуткий. Постарел, сгорбился, черные синяки под глазами, щеки впалые, на немытой голове огромный горбатый картуз, вроде тех, в которых изображают парижских коммунаров. Правая рука на перевязи, и, несмотря на жару, коричневое кожаное пальто. — Излагай! — бросила Таня, не предложив сесть. — Таня, я денег не дам, — предупреждаю. «Но у меня есть права. Юридически я все-таки твой муж и имущество. Валяй, отсуживай. Еще поглядим!» Не дала договорить Таня. «Слушай, положение у меня отчаянное. Я на все пойду. Ну что же, интересно? Допустим, заявлю в иммиграционное управление, что брак наш чисто фиктивный, покупной. Доказательства у меня имеются». Ну, отпарюсь полгода в каталажке, зато тебя в наручниках запихнут в самолет до Москвы. Сейчас это быстро. Садись, резко сказала Таня. И все в подробностях. А Полло покосился на Соню, застывшую в позе сварливой домохозяйки. Соня, минут на пять. Мисс Миллер открыла рот, намереваясь что-то возразить, но промолчала и вышла, хлопнув дверью. «Как ты подниматься стала, и меня из выше было начал Дарлинг тихо и торопливо. «Совсем плохо пошло все. Тесто, которое из тебя получил за то, что бумаги выправил, быстро стаяло, бизнеса никакого. Ну, я помыкался кое-как. А тут месяца два назад такое предложение получил, закачаешься». Таня наклонила голову, показывая, что внимательно его слушает. Бар в Бристоле. Классный, со всеми наворотами и очень дешево, только деньги быстро нужны были. Джимми, ну, тот парень, на которого продавец вышел, собрал сколько мог, но трех больших все равно не хватало. Он и предложил войти в долю. Я подсуетился, у дружка одного занял, бабки внес все путем, а Джимми падло, кинул меня в последний момент Отвалился всей наличностью. Ну и, ну и, дружок тачку мою конфисковал, деньги вернуть требует. Счетчик поставил. Сколько? Было три, сказал, если в срок не отдам, будет пять. Еще неделю просрочу, семь, две, кончит меня. Круто. А? И что теперь? Третья неделя пошла. Хороший у тебя дружок добрый. Рука — его работа. Его, отведя глаза, буркнул Аполло. Да главное ведь этот Бакстер сучий, сам разбираться не пришел, каких-то гопников прислал. — Бакстер? — переспросила Таня. — Вот уж не думала, что Джерри Бакстер такими делами промышляет. С виду такой приличный. Донитзери да Бакстер, другой Бутч, ты должна его помнить. Ну, когда ты только приехала, мы на выставку ходили, и он еще хотел тебе по морде дать. А, Иван ужасный. Да, типчик удивительно приятный. И как тебя угораздило снова с ним связаться? Больше не х было. Ты ведь не дала бы? Нет. Вот видишь. А теперь мне совсем край. В Лондоне показаться не могу, ни в Канору свою сунуться, ни к тетке никуда. Везде выследит. Вручай, а? Не дай погибнуть. Всё для тебя сделаю. Он сполз с кресла, бухнулся на колени, прижал к губам Танину руку. Встань, сказала она брезгливо, отдернув руку. Семь тысяч мне, конечно, не поднять. Но чем могу-помогу? Пока вот, держи. Он обалдел и уставился на мятую двадцатку. — Да ты погуляй, зайди в паб, пивком расслабься. Приходи часика через четыре. К тому времени что-нибудь придумаю. Она провела его за калитку и уселась на крылечко покурить. Я все слышала, открыв дверь, сказала Соня. — Не вздумай пойти на поводу у этого типа. Он тебя в покое не оставит. С разводом я помогу. Таня подняла удивленные глаза. — Зачем развод? Долго, муторно, дорого. Вечером она принимала мужа в гостиной, а рядом с ней сидел Джулиан. Дарлинг явился пьяненький и чувствовалось, что все силы прилагает, чтобы держаться прямо и хоть что-то соображать. Вот авиабилет на Салонике, — втолковывала Таня. Вылет завтра в 18.30. Имею в виду рейс туристский. Билет возврату не подлежит. Вот это чек в леонский кредит в Салониках. Я тебе открыла счет на полторы тысячи фунтов. Больше, извини, не могла. Зато деньги будут твои, а не бампера. Бакстера, неважно. «Вот здесь я написала адрес и телефон. Запомни. Ставрос Иоаннидис. Он тебе поможет. В Лондоне тебе делать нечего. Джулиан отвезет тебя прямо в Гэтвик. В гостинице переночуешь. Джулиан, выдашь ему там фунтов пятнадцать на еду?» «Слушаюсь, мэм», — с ухмылочкой ответил Джулиан. «Ну все». Катись. Джулиан, жду тебя завтра с утра. А тебя, Дарлинг, не жду вообще. Никогда. Понял? Понял. Пробубнил о полу Дарлинг и направился к выходу, подталкиваемый в спину Джулианом. Проводив ее взглядом, Таня направилась на кухню и извлекла из большого холодильника ведерко с недопитой бутылкой шампанского. Соня, сидевшая у окна с журнальчиком, из которого по просьбе Тани выписала координаты Ставроса и Оаннидиса, тур-агента, обещающего всяческое содействие британским туристам, пребывающим в Салонике, молча встала и сняла с полки два бокала. Когда прошлым летом я узнала, что Дарлинг продал меня за сто двадцать фунтов, я и представить не могла, что через пару лет отдам его не просто даром, а еще и приплатив двести. Но времена меняются. Таня разлила вино по бокалам двести, а те полторы тысячи, которые перевела в Грецию, забыла? — напомнила Соня. — Не забыла. Через месяц получу обратно как невостребованные. Поймав недоуменный взгляд Сони, она спокойно пояснила. — Ребятишки Бакстера уже, поди, в Гэтвике дежурят. За билетом-то я Стива Дорки посылала, подстилку Бутчеву. Соня побледнела. Очевидно, таинственный некто определился в решении, всерьез поставить на Таню Дарлинг и ее Зарину осенью, после неординарного Таниного дебюта на телевидении. На четвертом канале би би Соня давно уже подбивала ее на участие в какой-нибудь телевизионной программе. Таня все отнекивалась, а потом сама попросилась пристроить ее в передачу. Танин выбор потряс. Видавшую виды Соню до глубины души, она решительно отказалась от развлекательных и эротических шоу, от «Колеса фортуны» и прочих всенародно любимых телевизионных игр с призами и назвала конкретную программу «Еженедельное ток-шоу Фрэнка Суиннертона». В аскетически обставленной полутемной студии Почтенный кембриджский профессор беседовал один на один с людьми самых разных профессий, объединенными общенациональной известностью и тем обстоятельством, что для какой-то части населения Британии каждый из гостей служил своего рода интеллектуальным маяком. Говорили об искусстве, литературе, жизни, о состоянии общества и мировых проблемах, Громкой популярностью программа профессора Суенартена не пользовалась, в рейтингах не упоминалась, но была по-своему едва ли не самой влиятельной из всех телепередач, а наиболее удачные беседы продавались за рубеж и демонстрировались в Европе, в Америке, в Австралии. Поначалу профессор чуть до речи не потерял от такой наглости. Подумать только, до чего упали моральные критерии общества, что какая-то там бандерша, порвеню, воплощение одной из страшнейших язв, поразивших страну, не считает для себя зазорным ломиться в его элитарно-интеллектуальный клуб. Но потом то ли любопытство взяло верх, Но до то ли слишком хорошо запомнилась цифра на чеке, обещанном профессору в том случае, если передача состоится, но, ну, одним словом, Фрэнк Суэнартон согласился встретиться с миссис Дарлинг в приватном, разумеется, порядке, но убедительно просил бы не считать оное согласие гарантии, так сказать. В назначенный час профессора Суэнартона встретил Брюс. Танин, личный шофер и, к приятному удивлению, маститого ученого мужа, отвез его не в шикарный новомодный ресторан, а в уютное семейное кафе на Слоун-сквер, известное профессору с юности. За кьянти и спагетти беседа потекла легко и непринужденно. Говорили об искусстве, литературе, жизни, о состоянии общества и мировых проблемах, Профессор покинул Таню, совершенно очарованный ее красотой, эрудицией и нестандартным строем мысли. — О, если бы все представительницы вашей профессии были хоть чуточку похожи на вас, но, увы... — Увы, — согласилась Таня. На передачу она явилась в строгом темно-синем костюме оттенённым пышным белоснежным жабо и вызывающим лёгкую ассоциацию с женской полицейской униформой, с неброским почти незаметным макияжем и в больших очках в тонкой металлической оправе. В таком виде она напоминала строгую и серьёзную молодую директрису современной общеобразовательной школы. Фрэнк повёл беседу в своей непринуждённой манере – где нужно, лавируя между острыми рифами стереотипов сознания, попеременно сталкивая их, вызывая смущение, недоумение, восхищение, то есть чувства, заставляющие потом задуматься. Таню Дарлинг он прямо и открыто представил зрителю как бандершу, но диалог повел в русле несколько странным для такого случая. А вы лично верите в существование, изначального зла. — Как в первородный грех? — Он есть, — зацепился Фрэнк. — В располовиненной форме, как два огрызка от яблока познания. Народ в студии обомлел. Даже оператор выглянул из застойки посмотреть на миссис Дарлинг воочию. — Поясните свою метафору, Таня к нимно она придумана. ее речь была спокойной текла медленно и гладко лексика и произношение вполне литературны даже рафинированы в равной степени мужчина и женщина являются единым целым и зло в том что они противостоят друг другу как враждебные полюса начало все же одно и единое целое состоит из двух но не более Или вы другого мнения? Фрэнк обворожительно улыбнулся. Изначально, возможно, но в школе это случилось. Путь познания тернист, и у обеих сторон есть право выбора, каким следовать, с кем и когда. За стеклянной перегородкой студии зашевелился народ, одобрительно кивал головами. Полагаете, в этом вопросе не должно быть конкретного лидерства какой-либо стороны? Лидерство, инициативность или покорность и готовность к подчинению есть фактор вторичный, обусловленный воспитанием в той или иной среде, что зачастую воспринимается как индивидуальные особенности той или иной личности, как и общественных устоев. Устои — это и есть устои, то есть нечто устоявшееся, но никак не вечное и не предвечное. Но разве общественная мораль не вызвана историческими условиями? Конечно. Лукаво улыбнулась Таня, как защитная реакция любого организма. Реакция? На что в данном случае? На страх? Таняны глаза сверкнули, в голосе прозвучал вызов. Где-то затрещало, посыпались искры, зафонил тонким писком магнитофон. Пустили рекламу, после чего Фрэнк извинился перед зрителями за неполадки и с той же чарующей непринужденностью вернулся к разговору. Вы упомянули страх. Может быть, в нем и кроется общественное зло? Где кроется зло? Это пусть каждый сам исследует, а страх — это лишь признак, способ существования зла. Иными словами, поспешил Фрэнк направить разговор в нужное русло, почему-то ощутив сам непонятную жуть, два полюса, то есть мужчина и женщина, познавая друг друга, могут ощущать страх, возможно, бояться партнера. Так было на протяжении всей человеческой истории. Таня щелкнула языком и, как бы извиняясь, пояснила, видите ли, я выросла в России, в стране, в городе, где зло материализуется с примерной периодичностью. В этой связи чрезвычайно полезно учение Маркса, бытие определяет сознание, исторический материализм учит, что мысль, овладевающая массами, материализуется. Так что же привело конкретное общество к тому, что оно имеет на данный момент? Давайте выберем, уточним территорию. Например, э -э развитые цивилизованные страны. Таня поправила очки, вздохнула, как учитель, вынужденный объяснять глупому ученику что-то очевидное. Ну, пусть будут развитые, где женщина, наконец, обрела свободу и только учится, как с ней жить и что дальше делать. Разве торговля собственным телом – лучший выбор для женщины? Ну, если мы согласились с тем, что она свободна, значит, выбирать путь ее права. Но ведь на протяжении веков всего развития цивилизации этот род деятельности никогда не вызывал особого почета и уважения. Вы толкуете о мужской цивилизации, о патриархальном сознании, которое и принизило женщину, поставив ее в условия зависимости абсолютной или относительной. Но когда-то это было исторически обусловленной необходимостью, продиктованной тем фактом что в не меньшей зависимости и униженности находился мужчина при матриархате сейчас мужская цивилизация старается не вспоминать о тех временах из страха закрепленного на генетическом уровне когда-то мужчина попросту использовался в целях оплодотворения о чем имел смутное понятие амазонки вообще обходились без конкретного партнера Жрица определяла по лунному календарю, кому и когда зачать, а дальше — дело техники. Есть раб, пленный, слуга. Этого достаточно признания дела, чтобы использовать его сперму на золотой монетке, типа современного Тампакса. — Что вы говорите? — ошалел Фрэнк. — Это гипотеза? — Ее легко проверить, — рассмеялась Таня. Но это еще не повод для страха. Это еще нет. А вот то, что повсеместно мужчина приносился в жертву земле для урожайности, причем каждый кусок тела на определенное поле или в лес, а чресло в основном в воду для высоких рыбных промыслов, это повод, и, думаю, серьезный. Потрошками его закусывали в праздники солнцеворотов Регулярно, летом и зимой. Это позже. Жрицы-правительницы придумали новые способы обязательных жертвоприношений, чтобы оставить возле себя понравившегося соправителя. Фрэнк аж передернул плечами, тут же собрался и, улыбаясь зрителям, подвел под страшной картиной черту. Вполне объяснимо, что страх в половом влечении партнеров имеет древние корни, прорастающие в архетипы личного и общественного сознания. Но, Таня, чем же руководствуются современные служительницы культа Афродиты? Ну, в жертвоприношениях, наверное, уже нет нужды. На секунду Таня задумалась. Свободой и правом избрать собственный путь. Если не можешь изменить себя, попробуй хотя бы изменить мужу. Общество уже готово принять не только жриц, но и жрецов любви. С такой жрицей можно и в жрецы пойти рука об руку. И очень далеко прогудел вдруг в Таниной голове чей-то знакомый голос. Но кнопка щелкнула, и будто зазвенел зумер селектора. Таня как-то застыла, пока Фрэнк сворачивал передачу, улыбалась, кивала, а про себя пыталась понять, различить, чей это был голос. А через неделю после выхода программы в свет примчался Джулиан с предложением насчет Хемстеда. 1988 год.